Часть третья. Долгая зима. Зима будет бездушной, как вечеринка в гламурном клубе. Но не для всех. Для остальных ее совсем не будет. Хочется смеяться? Смейтесь, бляди. Но мне интересно, сколько тел я найду в декабре возле подъезда? Тем, кто дожил до зимы. Группа «Корейские летчики». глава первая. возвращение в тупик едете спросила старушка в потертом пальто рассовывая в салон голову в блеклом платке идем бодро кивнул водитель Пыркой дребезжа автобус тронулся человек откинулся насколько позволяло жесткое сиденье странно но он не помнил ни поезда ни вокзала должно быть спал всю дорогу он не помнил и того когда в последний раз выбирался на малую родину Помнил только, что было недосуг, и учеба отнимала все время без остатка. За окном замелькали знакомые пейзажи. Подсвеченный весенним солнцем и омытый дождями, город имел праздничный вид. Настолько праздничный, что аж взгрустнулось. Как он жил без всего этого? Без этих лачуг частного сектора, без бараков, построенных еще племенными немцами. Без ландшафтов, где можно снимать сталкера, без шахт. которые из угольных стали убыльным еще до его рождения. На следующей остановке зашли три девчонки в полной боевой раскраске, сразу заняв всю заднюю площадку. Будь они постарше, он, может быть, задержал бы на них взгляд подольше. А так, неэтично. Похоже, старшеклассницы. Акселерация, епта. Но не все были такими, как он. Человек усмехнулся, проследив, на которую из девчушек направлены взгляды мужской части пассажиров. В основном на ту, которая для этого времени года юбка коротковата, а колготки тонковаты. Слишком мало денов. Так можно и воспаление придатков заработать. На лицо она была так себе. Но мужские головы повернулись именно в ее сторону, как на шарнирах, проигнорировав подружек, которые были посимпатичнее. Он был в хорошем настроении. Разговор девчонок, пересыпаемый матерками по-детски буквальными, не вызвал у него отвращения. И даже обратно. значений опять, и совсем уж деревенская если, только умилили. Забавно было наблюдать за этими зверушками со стороны. Это он так о людях в целом. Человек снова повернулся к окну и прищурился. Плясали, норовя попасть в глаза солнечные зайчики. Весна в этом году задержалась, снег сошел поздно. Но тополя и оклены вдоль дороги уже начали одеваться в зеленую листву. Пройдет пара месяцев, и от угольной пыли листва почернеет. Но чтобы заметить это, надо быть неместным. Знакомая панорама открывалась перед ним. Ветра не было. И центр города окутывалась сизая, почти осязаемая дымка. Малолетки продолжали трещать, как стайка сорок. «Прихожу вчера домой, бухая. Это еще что, я вот в пятницу мы с Катюхой?» Человек потер лоб ребром ладони. Он не мог вспомнить, какой сегодня день. Не помогло и упоминание пятницы. Но такое с ним бывало, поэтому он и не удивился. В хриплый рык шансона внезапно вклинилось радио. Участились случаи нападения бродячих собак на жителей района, комментирует специалист сан санэпиднадзора. Надо слушать не дали. И хриплый бас опять затянул балладу про лагерную жизнь. В трех шагах от него мужичок с красным носом и физиономии сатира отхребнул дешевого пива и передал бутылку своей подруге. На сиденье напротив балбец в наушниках тыкал пальцем по экрану крутого смартфона, на который вряд ли заработал. Еще дальше расположилась молодая мамаша, на руках у которой спал толстый младенец. Два мужика с широкими плечами и квадратными лицами, шахтеры, обсуждали автомобильные дела. И дополняя социальный срез, тримал пенсионер с палочкой. Данилов, а это был именно он, не прислушивался. Но слова о чужой жизни сами лились ему в уши. И вот он уже знал, какие лучше брать шины, с кем спит Дашка и в каком магазине дешевле подсолнечное масло. Член партии любителей пива положил лоснящуюся ладонь на обтянутую легенцами лежку своей подружки. Та довольно хихикнула. Снова проснулась радио. Доля мальчиков среди детей, появившихся на свет в первой половине года, ставит ученых в тупик. «Да дайте же дослушать! Успейте про свои этапы и СИЗО!» «Успеете!» Представитель России в ООН заявил протест в связи с заявлением председателя МАГАТЭ Джейкоба Форестра о якобы неоднократных нарушениях Российской Федерации положений договора о нераспространении. Автобус подъезжал к его остановке. Пора было протискиваться к выходу. Вот и помпезный драматический театр. Один из самых крупных за Уралом, окруженный домами со шпилями в стиле «сталинский ампир». Каждая чуть напоминает уменьшенную копию МГУ. Пассажиры продолжали отыгрывать свои роли. Также посапывал младенец. Обсуждали парней косметику девчонки. Балдел под наушниками юнец. И миловалась парочка маргиналов, достав вторую бутылку. Старик со старухой тихо разговаривал о ценах, ардикулите и заприте лампочек. Мне еще с 2010 года 40 штук в шкафу лежит. На черный день!» Кондуктор феи порхала по салону, обелечивая народ. Напомню, что в рамках договора СНВ-3 общее число баллистических ракет шахного базированные будет доведено до... Господи, да не шумите живы. Дайте послушать. Почему-то ему казалось, что это очень важно. Но нет. Вот остановка. Надо, оставив этих людей с их радостями и горестями, идти домой. Но почему же ему так не хотелось? Потому что в глубине души Данилов догадывался. В окружающем мире что-то не так. Никто его не ждет. И ступив на асфальт, он не окажется на родной улице. Двери с шипением открылись, он сделал шаг в чудесный солнечный день. И в тот же миг, и город детства, и люди рассыпались в прах. Он сразу понял, что это сон. Хоть и цветной, трехмерный. Он помнил касание ветра, жесткость сидения, вкус пыли и запах бензина. Наверное, это от кислородного голодания. пыталась подвести рациональную базу проснувшееся сознание. «Кислород. Это что? Это зачем?» Удивилось то, что было на месте сознания, пока оно почивало. Но это нечто уже уходило. Момент перехода был скучным. Никакого тебе буйства красок во тьме. Никакого ощущения полета, голосов, видений. Просто реальность стала натягиваться на него, как тесный противогаз, воняющий потом и резиной. Он все вспомнил, и сразу захотелось выть и сдирать себя кожу ногтями. Саша упал у самой кромки, чудом сдержавшись в расщелине среди труб и битого кирпича. От недавней легкости в ногах не осталось и следа. Пудовые гири тянули к земле и еще глубже, в землю. Как будто Яма очень не хотела, чтобы он уходил. А это уже реальность. Добро пожаловать домой. Только не обратно, только не туда. Если нельзя остаться в том весеннем дне, то уж лучше здесь, на меже, где нет ни времени, ни пространства. Ему хотелось забыть дорогу в тюрьму из плоти, но голос вырвал его из пучины сна. Саша попытался нырнуть обратно, в комфортную бездну, но восходящий поток подхватил его и потащил к поверхности. А голос бубнил. Просыпайся, просыпайся, просыпайся. Сопротивляться было бесполезно. Пробуждение было похоже на быстрый подъем с глубины. Он взмывал сквозь мутную толщу, не видя ничего, по внутреннему компасу. Плыл к поверхности, чтобы глотнуть воздуха. Мир принял его, но с неохотой, и тут же подарил набор ощущений, которые переживают новорожденные. В момент перехода боль отозвалась во всех мышцах, как при кессонной болезни, накатывая волнами. Его то резали тупым ножом, то рубили топором на колоде. то дробили чем-то тяжелым. Но когда он, наконец, закричал, как все, кто не по своей воле приходит в этот нелепый мир, крик был беззвучным. Из горла не вырвалось даже хрипа. Боль была знакомой. Возможно, она присутствовала рядом все это время. Но чувства были притуплены. А память так податлива, что не запомнились даже нечеловеческие страдания. Наконец огонь во всем теле угас, снова заполнив легкие и тяжелым воздухом. Человек открыл глаза. Недели во мраке научили его ориентироваться, полагаясь не только на зрение. Научили обращать внимание на вибрацию пола, движение воздуха и малейшие шорохи. Он не увидел потолка над головой. От зрения было мало проку. Оно подсказывало, что привычную темноту ничто не нарушает, и только если б на улице зажегся фонарик, он заметил бы изменение освещенности, даже сквозь ставни и снежную толщу до середины окна. Александр вспомнил, что после встречи с провалом он шел, не видя ничего перед собой, пока не оказался у подножия невысоких гор, цепь которых протянулась километров на пять вдоль всего центра города. Кое-где горы подходили к жилым домам вплотную. Он даже не знал, есть ли у них название. Не Гималай, но деталь рельефа заметная. Самая рослая была метров четыреста высотой. Из его дома гряда была видна в любую погоду. Лет до двадцати он думал, что это тереконики, сложенные из вычерпанной из земли породы. И летом 2017-го, когда его заявление на перевод в НГУ уже лежало на столе у ректора, какая-то сила заставила его подняться на ближайшую гору. Склоны густо поросшие кустарником были отвесными, но наверх вели несколько козьих троп. Такой уволень, как Александр, мог споткнуться, о корягу по пути вниз пересчитать себе ребра. Повезло. Правда, во время подъема он здорово сбил дыхалку. Вершина оказалась пятачком два на два, если не считать оставленной геодезистами мачты и нескольких пивных банок. Там он и сидел добрых полчаса, хотя высота была недостаточной, чтобы город показался красивым. Романтик хренов. И вот теперь Данилов решил, что горы послужат ему хорошим ориентиром и позволят обогнуть пропасть на безопасном расстоянии. Даже далекий от геологии человек мог сообразить, что под их скальным основанием нет пустот. Так он брел от одной вершины к другой, работая лыжными палками и стараясь не думать о показаниях счетчика, который пикал где-то в рюкзаке. Он случайно наткнулся на эту развалюшку. Последние домные неизвестной улочки, зажатые между двумя склонами. Фундаменты остальных он сумел различить только с фонарем. Эта хибара была единственным сохранившимся строением в городе, по крайней мере, других он не видел. Избушка больше напоминала дачный домик, чем постоянное жилье. привинченный сруб, крытая рубероидом крыша, рядом занесенный снегом огород меньше шести соток и крохотный сарай. Бревна почернели, но, как подумалось Саше, не от времени, а от с неба пепла. Он был удивлен. Му всегда казалось, что по эту сторону гор никто не жил. Но удивляться не было времени. Чтобы не умереть, надо согреться. В доме имелась печь. Все щели законопачены, а окна забиты досками. И все же избушка выглядела так, будто никто здесь давно не появлялся. Тогда дом спас ему жизнь. Но теперь это место уже не казалось Саше безопасным. Наоборот, он яственно ощутил чье-то присутствие. Ощутил еще до того, как услышал тихое поскрипывание. Снаружи, как и вечером, неистовствовал буран, но сон Александра нарушил непривычный вой ветра, который не мог полностью заглушить заколоченных и законопаченных окна. То, что вырвало его из забытия, не сохранилось в памяти. Сигнал был принят подсознанием, которое скомандовало. Тревога. И привело его в чувство. Человек привык доверять этому внутреннему голосу, который десятки раз спасал ему жизнь. Вот и теперь голос беззвучно нашептывал ему «В доме кто-то есть». Он появился из-под земли, как и положено беспокойному духу. Сначала оторопевший Александр увидел, как над полом приподнимается несколько досок. В ореоле бледного света показалась рука. В прошлый раз духи выходили из стены. Неужели опять? Правда, они не носят рукавиц, Не нужно им это. Со стуком упала крышка люка, сделанная заподлицо с полом. И Саша понял, что это не призрак. Существо, поднимавшееся из-под пола, было материально. И вряд ли призрак станет пурлыкать под нос песню Высоцкого про черное надежное золото. «Испугался?» — прозвучал чуть натреснутый бас. «Да не боись, не бредишь ты. Разве что мы вместе бредим». «Ты кто?» — Данила вструхнул, когда заметил, что ружье исчезло. «Живу я здесь!» — развел руками человек, легко взобравшись по лестнице. «А ты, стало быть, гость! Незваный!» Одет незнакомец был легко по нынешним временам. Фуфайка, ватные штаны и резиновые сапоги. Вдобавок с почти непокрытой головой. К несерьезной вязаной шапочке крепился слабенький налобный фонарь. Видимо, хозяину света хватало. Он был высок, под два метра. Костляв, в джилис, но не тощ. С резкими чертами лица, будто рубленными топором. из закладистой бороды сам Саша никак не мог обзавестись таковой. Хоть забыл о бритве месяц назад. Да из-за хорошо поставленного голоса парень сначала принял его за священника. Борода была с проседью. Лицо незнакомца рассекали глубокие морщины. Но сколько ему лет, сказать было трудно. Наверное, это роднит всех уцелевших. Александр и сам чувствовал, что проживает год за каждый месяц, и это отражается на его внешности. Как бы то ни было, держался незнакомец прямо, говорил бодро. Но когда он снял шапку, чтобы вытереть пот со лба, Александр увидел, что волосы у него седые, как конь бледный. — Напрасно боишься, — произнес тот, видя, что Данилов поддался назад и начал озираться. — Я не людоед и не садомить слава богу. Ружье не ищи, убрал от греха. Да и разряжено оно у тебя. А вот вставать тебе пока не надо. Так понимаю, я должен спасибо сказать, с трудом выговорил Саша. Только теперь, попытавшись подняться, он почувствовал, насколько расклеился. Не за что, отмахнулся человек. Ты сам оклемался. Вылезаю вчера, гляжу, труп. Странный, думаю. Растопил печку, хату прогрел. Даже постель постелил, а потом лег и помер. Ну гляжу, обознался слегка. Шевелится, потрогал башку. Холодный, как ледышка. Был бы на улице, снег бы на морде, не таял. Не знаю, что за дрянь с тобой была. но лучевую вроде не похожа, При ней, наоборот, жар. Что же я мог сделать? Я же не доктор и не шаман. Помолился преподобному Афанасию Афонскому. Молитву прочитал о скором выздоровлении или легкой кончине тяжелого болящего. И ждать стал. Нельзя было понять, шутит хозяин или нет. Полезная молитва. Не помогала. Бородач не заметил иронии в Сашином голосе. А утром сегодня ты восстал. Аки сам знаешь кто. Ере снес про какой-то рагнарек, а через полчаса опять бухнулся. Жрать не стал, только воды выпил полковша. И ведро попросил. Потом провалялся часов десять. Сейчас уже вечер. Да, зовут меня Василий Иванович, как Чапаева. Ну, можно дядя Вася. Фамилия моя Фельдгауэр. Немецкая, поторопился добавить он, словно боясь, что гость посчитает иначе. Из немцев по Волжье дед был. В сорок первом их сюда. А я, Саша. Данилов с трудом воспринимал слова, стараясь проглотить комок в горле. Два дня. Только теперь он почувствовал, что в его памяти зияют прорехи. За последние две недели лучевая болезнь то и дело возвращалась рецидивами. Александр знал, что она пробила в его иммунитете глубокую брешь и сделала уязвимым для любых инфекций. Поэтому он удивлялся не тому, что чуть не умер, а тому, что только чуть. Правда, насколько ему было известно, гипотермия лучевой болезни не свойственна, наоборот. При ней можно сгореть до коагуляции белка. Зато пониженная температура бывает при нарушениях обменных веществ и недостатке питания. Ну выпей!» Дядя Вася протянул ему алюминиевую кружку с непонятным варевом, исходящим паром. От одного запаха у парня заслезились глаза. и говорю!» «Что за...» Данилов отпил немного, скривился и закашлялся. Зелье было обжигающе горячим и отдавало полынью. Правда, если бы хозяин избы хотел причинить ему вред, то выбрал бы способ попроще. «На травках!» — пояснил тот. «Ради нуклиды тяжелые металлы выводят на раз!» Данилов чуть расслабился. Он боялся, что это окажется отвар пиота или настойка из мухоморов. Хотя травки тоже бывают разные. Сделав первый глоток, он чуть не выплюнул эту дрянь, похожую на полоскание для рта, но пересилил себя. Горечь была неимоверной, но по телу сразу разливалось приятное тепло. Хозяин уселся за стол и уставился на него, будто выжидая. Саше это не понравилось. «А я уж думал, кончишься. Живучий ты, однако», — заговорил тот после паузы. «Знаешь, я от этой безнадёги любопытным стал, хуже некуда. Расскажи, что видел, а то забудешь». «Где видел?» — не понял Данилов. «По пути сюда, что ли?» Путь Хозяин дома словно взвесил это слово Можно и так Знаешь, я тоже там был Ввезли меня на операцию одного А прикатили в палату уже другого Как подменили Потом общался со многими Кто через клинику прошел Все разные рассказывают И люди разные Кто-то внешне живет как раньше Кто-то меняется Одно общее Каждый наполовину уже там И ты тоже «Хоть головой пока не осознаешь!» Данила с трудом сдержал смешок. У него уже закрадывалось подозрение. «Да ничего особенного», — ответил он. «Ни апостола Петра, ни этой Вальгаллы, ни сада с гурьями. Я гностик, наверное. В этом дело. А вообще все это галлюцинации умирающего мозга. Чем у человека воображала в кабагаче, тем интереснее картинки?» «А вот хрен!» — возразил странный старик. Я бывший комсомольский работник, безбожник в третьем поколении. Простой, как лопата. А увидел ад, только холодный, а не горячий. И тут, в наших краях. Да не смейся ты, мне не смешно. На этот раз Данилов и не думал смеяться. Он молча слушал, застыв с кружкой, поднесенной ко рту. Тогда я бросил пить, продолжал дядя Вася. И начал копать. Сначала по ночам тайком. Потом рассказал жене. Она у меня умница. Все поняла. А я понял, что это мое, стало быть, предназначение. Детей-то нам Бог не дал. У всех, кому дали вернуться оттуда, но есть. Ты вот, раз остался, должен иметь предназначение на этом свете. А то я не знаю. Естественно, я должен спасти мир. Саша хотел одного. Чтоб этот самозванный Кастанеда заткнулся и принес пожрать. Только теперь он почувствовал, насколько и голоден. Живот сводило спазмами. «Есть хочешь?» Будто прочитал его мысли отшельник. Данилов быстро кивнул. Аппетит у него проснулся зверский. Но когда хозяин поставил перед ним большую жестяную миску с кашей, в которой виднелись куски мяса, в голове у Саши шевельнулась нехорошая догадка. «Да не ссы, я ж тебе сказал!» Дядя Вася правильно истолковал сомнения гостя. «Людей не ем! Вера не позволяет!» «А откуда мясо?» «От верблюда, ешкин кот! Не бзди!» «Рюкзак твой я не трогал. Больно надо. Собольчатина свежемороженая, седьмого нах сорта». Как добыли, глаза Александра сверкнули интересом. «Подстрелили, что ли?» «Да не, капкан. Это просто, главное, чтобы приманка воняла. Требуха идет за милую душу. А то вокруг мяса и так навалом. Запахи перебивает. Только кошки да люди любят свежатеньку». А псы, как и медведи, охотнее тухляк жрут. Да я ж не отвлекайся!» Большего Данилову не требовалось. Он давился слюной, никакие разговоры про падаль не могли испортить ему аппетит. Признак того, что провалялся в отключке долго. В краем глаза он приметил, что пожитки на месте, но за содержимое рюкзака поручиться не мог. И был слишком слаб, чтобы предпринимать активные действия. Нужно набираться сил. Чтобы не травмировать сохшийся желудок, ел он медленно. Когда с обедом или ужином было покончено, в комнате повисла тишина. Александру это не понравилось, как и привычка нового знакомого ходить взад-вперед по комнате, и на секунду не теряя его, Сашу, из поля зрения. «Хороший у вас дом», — сказал Данилов, чтобы не молчать. «Это разве дом?» — хмыкнул Василий Иванович. «Я бы тебе показал настоящий дом, да ты слишком дохлый. Видел горы?» Он указал куда-то в сторону окон. Им 600 миллионов лет в обед. Кембрий, как Урал. Место я точно рассчитал. Я ведь инженер. Прикинул, что не волна, не вспышка, скорее всего, не достанут, и обвал по склону не пойдет. Осадки под землей тоже не страшны. Конечно, лучше было бы где-нибудь деревни домик купить, и там уже копать до посинения. Но жена в позу встала. Я, говорит, в городе хочу жить, и подружки у меня тут. Сошлись на том, что квартиру продаем племяннику, а сами сюда. Тут бросовая земля. Даже в земельный фонд города не включена. Правдами и неправдами я этот участок выкупил. Смотрели на меня в администрации как на блаженного, но задним числом прописали тут. А -а -а. Вспомнил вдруг Данилов. Я про вас передачу смотрел. Давно еще. Было дело. Пустил журналистов разок. Потом жалел. Все переврали, гады. И пару лет покоя дураков не было. Все с вопросами, когда, мол, конец света? Кто прав, настрадал мысли индейцы Майя? Ничего, потом забыли. А убежище вышло хорошее. Боялся только, что завалит нахрен. Но я крепил на совесть. Двадцать лет в проходке. Это тебе не хрен, Маржовый. Шахтерский опыт помог. Скайлом, лопаткой и тачкой вынул шестьсот кубов грунта. Сваливал ночью в овраг. Кое-какие материалы таскал с работы. Тогда в 90-е с этим проще было. Что не смог достать, покупал на последние гроши. Жена, конечно, бурчала, но не ушла. Она со мной была до последнего. Он замолчал. По лицу пробежала тень. Внизу у меня энергия вентиляция. Обогрев, все удобства. Я там и до часто жил. Не потому что боялся империалистов. Хер с ними со всеми. Просто тянуло. Бывало, проснешься утром, включишь телевизор. Так все против. хоть ложись и помирай. Открываешь тогда люк, спускаешься вниз. А там спокойно, прохладно. Душой отдыхаешь. Наверх не поднимался днями. Что наверху делать, скажи? Вот и началось, когда в убежище сидел. Работа всегда находилась. То грунтовые воды просачиваются, то ещё какая беда. Тут же речка Абушка рядом. Была. Сейчас она, окажись, с концами ушла под землю. Так вот, жена мне помогала щели внизу замазывать герметиком. Хоть и не нравилась ей моя затея. И тут тряхнуло так, что чуть нутро не выпрыгнуло. А уж грохот был. Два дня откапывались. А домик устоял. Фундамент тут с хитринкой. Плавающий. свайный, Как, блин, у японских небоскребов. Покосила маленько, но с помощью троса блок такой-то матери поправил. Все равно жить наверху не стали. Нехорошо там. Слова охотливый отшельник наконец-то замолчал. Данилов часто встречал в родном городе людей, которые болтали сами с собой без всякой гарнитуры от мобильного. Ходили слухи, что этот так на мозг влияет излучение отработанного ядерного топлива, которого, по слухам, в начале 90-х сваливали заброшенные шахты. Да уж. Недоверчиво вымолвил Александр. Не оскудеет земля талантами. А откуда энергия? У вас там что, дизель? что же. Дед хитро прищурился. Велогенератор. Кино не смотрел? Письма мертвого человека. И разминка для мышцы киловатты без Чубайса. На электроплитку или обогреватель хватит, а одна, чтоб попроще. Запросто, хоть на телевизор. «Это кажется, что фантастика, а собрать можно за полчаса. Возьми магниты от старых динамиков, медную проволоку, пластину алюминиевую 10 на 10». «Э, нет», — замотал головой Саша. «У меня с инженерной мысли плохо. Да и не нужно. Сейчас поднимала что показывает по ящику». «Тут ты прав. Хотя месяц назад делать было нечего. Поднимался со старелки телевизором на батарейках вверх по склону. Поймал одну передачку, то ли по-китайски...» то ли по-монгольски. Какой-то сунь-хунь в чай в камуфляже вещал по-своему. сурово так, будто приговор читал. И все. Ни голых баб, ни кино, ни рекламы. Ну раз в камуфляже, думаю я, значит, у всех такой же пипец. Ну а ты какими судьбами? Данилов начал рассказывать. История сорока дней уложилась в 10 минут. Ему казалось, выговоришься и станет легче. Но едва он поведал о сцене у провала, Как понял, что ошибся. Боль осталась. И как тебе яма? Последнее слово хозяин выделил интонацией, От тона, каким был задан вопрос, Александр напрягся. Иногда прохожу мимо. Не дожидаясь ответа, продолжил старик. Поглядываю. Это из-за выработок, да? Спросил Саша, хотя причины его мало интересовали. Из-за угля? Э, э, нет, сынок, масштаб не тот. Ты вспомни, где возникают горы. Там, где одна плита заползла на другую. Тут геологический разлом. Пусть очень-очень древний и спящий. Я думаю, все из-за взрыва. Жахнула бомба и понеслось. В первую неделю нас трясло почти каждый день. Было в семь по Рихтеру. Не померкали. В других районах много домов от этого рухнуло, а не от волны. А яма получилась ого-го. Он сокнул языком. Ты когда был там, видал огоньки? Александр покачал головой, чувствуя, что беседы идет не в то русло. Их можно видеть, когда нет ветра и пепел не сыплется. Теперь отшельник говорил тише. Таким голосом рассказывают на ночь страшилку про черную руку. Вот только Саше не было смешно. Он узнал эти нотки. Он встречал таких людей. Они могли производить впечатление нормальных. Но на деле были как балка. которую термиты выяли изнутри. С виду прочная, но достаточно небольшого толчка рассыплется в пыль, и крыша рухнет. Голос тезки легендарного камбрига изменился, стал сбивчивым. Взгляд то перебегал от предмета к предмету, то замирал на одной точке. Теперь хозяин был похож на страдающего болезнью Альцгеймера. Данилов видел такой взгляд в зеркале. «Раньше я бы сказал, уголь горит, метан». Продолжил Василий Иванович Кашлинов. Ну, я спускался туда. Это кажется, что сложно. Там не везде отвесно. Есть участки гисклон совсем пологий. Можно пешочком сойти. Но если сверху сигануть с разбега, то костей не соберешь. Так она и сделала, дура. Как будто долго осталось. Я искал три дня. Но там внизу... Слой пепла метр толщиной. Ни хрена не нашел. Когда мое время подойдет, так же поступлю. Они ведь зовут. И тебя звали, да? Саша не нашелся, что ответить. Можно чаю? Хрипло попросил он. В горле пересохло. Он не врал. Пока Александр пил крепкий чай с тремя ложками сахара, стуча зубами о край кружки, старик с русским именем и немецкой фамилией все говорил и говорил. Если Данилов сомкнулся в себе, как в раковине, то у того долгое одиночество пробудило тягу к общению. Он рассказывал о прежней жизни, о первых неделях после катастрофы. О провале больше не упоминал, но парню казалось, что тот тенью присутствует в его словах. Вдруг отшельник силой хлопнул себя по лбу. «Этическая сила! Заговорился, я же идти собирался!» Данилов удивился. Этот человек действительно выжил из ума, раз оставляет чужака в доме, уходя черт знает насколько. «За солью!» — объяснил старик. «Схожу, пока распогодилось. Тут в районе Зеленковского парка состав перевернулся. Солью до хрена. Приточу мешок, будет солонина. Утречка вернусь, а ты как хочешь, я бы тебе предложил остаться на подольше. Но место тут гиблое. Радиация — это полдела. Еще этот пепел». Продукты горения, диоксины всякие. Сейчас не замечаешь, а через год дубу дашь. Александр кивнул. Он не разделял оптимизма насчет года, поэтому не хотел долго пользоваться гостеприимством хозяина. Нет, он не боялся, что солонину приготовят из него. Просто другие планы были. На старике стояла печать смерти. Если поискать, найдутся и другие условно нормальные. Правда, нормальность и дружелюбие он знал. Никак не связаны между собой. Но ему были нужны не люди, а еда. Кто-нибудь еще живет в городе? Задал он, вертевшийся на языке вопрос. Я не дал. Отшельник нам моршилок. Да кто в здравом уме будет? А вас тут что держит? Куда идти-то? Тут мой дом. Он указал пальцем вниз. Тепло, сухо, и мухи не кусают. Да и не страшно теперь. Ну а в других районах что? Терпеливо повторил Саша, Вспомнив, что городом прокопчанием величали свой центр, Как лондонские сити. «Вообще живут. Я до Тургана добирался раз. Еще в начале снег только выпал. Там у них одни руины. Но слышал голоса, и фонари мельтешили. Я к ним не вышел. Я не баран. Ну их к Еще Красная горка. Там должно быть почище. Но я бы на твоем месте никуда не ходил». «Это еще почему?» «Квартирный вопрос их испортил», – старик улыбнулся. Только теперь Данилов понял, почему он говорит с присвистом. Во рту не доставало половины зубов. Саша знал, что при лучевой болезни те часто покидают голову заодно с волосами. Сам он потерял два, включая тот, который вырвал сам. «В первую неделю дозу хапнул», – объяснил отшельник, перехватив его взгляд. «От воды будешь снег пить. осторожней». «Копай глубже и с счетчиком меряй. Если фонит, лучше выли, А если уж приперло, то отстаивай полдня». Он уже стоял у порога одетый. В лохматой шапке, в валенках и тулупе. Он напомнил Саше Робинзона Крузо, каким художник изобразил его на обложке старого издания. Лицо старика закрывал респиратор-лепесток. «Пепел не вдыхай. Как пойдешь, сделай повязку хотя бы из марли. Но лучше дождись, я быстро». Он снял со стены снегоступы и вышел на порог. Хлопнула дверь, потом вторая. Данилов приподнялся на кровати. Силы еще не вернулись к нему, но он чувствовал себя бодрее. А ведь недавно был почти покойником. Следующие два часа Александр просто валялся в постели. Кости еще ломило. Мышцы отзывались болью. Затем перекусил тушенкой из своих запасов и прошелся по дому. Разминая затекшие конечности. Проверил свои вещи. Все до последней мелочи было на месте. Верхняя одежда аккуратно висела на вешалке. Ружье обнаружилось в синях, как его лыжи. Следуя бессмысленной привычке, он посмотрел на часы. Было десять вечера. И снова откинулся на подушку. Дел было много, но что-то ему подсказывало, что нигде он больше не сможет отдохнуть в безопасности. Когда миновал еще час, Данилов решил, что быстро может затянуться на день, учитывая расстояние до парка. Он встал, подошел к люку, приподнял его и с тоскливой жадностью посветил вниз. Там было глубже, чем он думал. Ступеньки казались мокрыми и скользкими. Где-то на глубине трех метров лаз заканчивался глухой крышкой. То ли металлической, то ли обитой железом. Если верно второе, то, вероятно, он сможет разбить ее топором. Настолько ли он пал, чтобы обокрасть человека, который первым за много дней помог ему, кто знает. Распускаясь в эту крохотную нору, он не до конца клемавшийся после болезни мог сорваться, так что не стоит, да и хотя бы день на восстановление сил ему еще нужен. Утром вернулся хозяин, неся на плечах 20 килограммовый мешок соли. Остаток дня он рубил, варил и вымачивал в тазу жесткую собачатину, занимая с рассказами о том, как охотиться на бывших друзей человека и самому не стать их добычей. Хороший шмат этого продукта из предыдущего посола Александр получил в дорогу, поделившись со стариком в качестве ответного жеста ненужными ему сигаретами. Он чувствовал, что этот ненормальный, но хороший человек доживает свои последние дни. И что-то подсказывало ему, впредь он будет встречать людей совсем другого типа.